Группа шла к острову цепочкой. Впереди Будницкий, за ним Марков. Замыкали шествие солдаты, которые тащили сделанные из еловых веток волокушу с нагруженным носной на жень. Вот и наш остров, сказал Будницкий. Все остановились и с удивлением обнаружили, что под ногами у них действительно твердая, хотя и не совсем сухая земля. Зимой тут будет довольно голо, оглядевшись, сказал Марков. Мы тоже думали об этом. — согласился Будницкий и, показав рукой вперед, добавил. — Вон там, километрах в семи, есть лесок. Грунт там, правда, влажный, но я рассчитываю, что к зиме, когда земля подмерзнет, мы там приготовим базу. Посмотрим, где землянки. — Главное, перед вами, — ответил Будницкий, лукаво смотря на Маркова. Только приглядевшись, Марков заметил, что под густой кустарник вглубь земли уходит ступень. Просто непонятно было, как Будницкий и его люди за такой короткий срок смогли построить эту подземную трехкомнатную квартиру. В узком коридоре справа и слева были входы в просторную главную штабную землянку и в две поменьше, оборудованные для жилья. Для радистки в главной землянке был сделан специальный закуток, задернутый плащ-палаткой. Кроме общего выхода, каждое помещение имело свой выход на поверхность. Осматривая это добротное и прочно сделанное подземное жилье, Марков понимал, чего стоило людям Будницкого эта работа, и хотел его поблагодарить, но комендант Остров уже исчез. Выйдя на поверхность, Марков увидел его, одиноко стоящего на полянке. Склонив голову на бок, он перочинным ножичком обстругивал палку. Уже поднявшееся солнце освещало его лицо серое, от усталости. Услышав шаги, Маркова Будницкий вздрогнул, обернулся, отшвырнул палочку и сделал привычные движения, чтобы одернуть гимнастерку, но вместо военной формы на нем был тесный пиджачок и кепка козырьком назад. Быстрым движением он перевернул кепку и смущенно улыбнулся. — Хочу сказать вам спасибо за вашу отличную работу, — сказал Марков. Сжимая руку коменданта, он почувствовал, что ладонь его в горблях мозоли. — Я знаю, как нелегко было сделать эти землянки, да еще так быстро. — Спасибо. — Это ж мои бойцы, товарищ подполковник Орле. Всем вам передайте мою благодарность. — Есть передать благодарность. Будницкий метнул руку к козырьку, но, вспомнив, что на голове у него кепка, сделал какое то неопределенное движение рукой и вдруг сердит сказал не могу я товарищ подполковник к форме этой привыкнуть ничего привыкните, — улыбнулся марков и вспомнил как характеризуя будницкого его командир сказал он из тех кто из двух палок может мост построить и одной пули семерых их убить я вот стою сейчас и думаю между тем заговорил будницкий чуть око и по владимирски с одной стороны Красота тут какая, а с другой вы правы. Зимой произойдет полное голение местности, или, точнее сказать, демаскировка. А вдруг там, в леске, на глубине, залегание землянок почвенной вода зимой не промерзает, а? Ладно, не ломайте, пока надо этим голову, сказал Марков. Обживемся, а потом вместе решим, как поступить. Но и оттягивать не дело, товарищ полковник. Сань надо готовить летом. Обдумаем это, немного погодя. — Вас тут никто не беспокоил. — Только комары, товарищ подполковник, — засмеялся Будницкий. — Но довольно лютые, прямо гестаповцы, а не насекомые. И из-за них мы работали только днем и ночью.